Глава 62. Прошло уже три дня с тех пор, как желтолицый охотник и его приятель отправились на розыске Карлоса. Те, кто их послал, с нетерпением ждали вестей. Они нисколько не сомневались в ретивости своих наемников. Обещанная награда была залогом успеха, и они были уверены, что Карлос будет пойман. Все трое, Раблада, Бескарра и читали, что при такой награде иначе и быть не может. И все же им не терпелось получить от охотников известие, если не о том, что беглец уже схвачен, то хотя бы, что его видели или напали на его след. Однако, поразмыслив, святой отец и офицеры стали думать, что вряд ли они получат какие-нибудь вести от охотников. Надо ждать, пока те возвратятся сами, с жертвой или без нее. Конечно, охотники гонятся за ним по пятам, — заметил монах. И пока они этого негодяя-еретика не схватят, мы о них ничего не услышим. Как же потрясла эту милую троицу новость, принесенная в Сан-Ильдефонса одним пастухом. Он нашел два мертвых тела и узнал в них Мануэля и Пипе. Пастух рассказал, что видел эти тела, растерзанные волками и стервятниками, неподалеку от рощи у Пекоса. И так как он хорошо знал этих людей, то по остаткам их одежды и снаряжения догадался, то они такие. Он нисколько не сомневался, что это были Мулат и Самбо, охотники Миссии. Сперва это таинственное убийство, как его называли, казалось необъяснимым, если только не предположить, что его свершили дикие индейцы. Жителям долины не было известно, что охотников послали на розыске Карлоса. Их обоих здесь знали, но мало кто интересовался, куда и зачем они ездят. Они жили и охотились далеко от поселения, там, куда никто не заглядывал. Местные жители полагали, что они, как всегда, отправились на охоту, и на них напали кочующие индейцы. В снарядили отряд улан, их повел туда пастух, и они вернулись с совершенно иным объяснением случившегося. Охотники, утверждали они, убиты совсем не стрелами индейцев, а оружием белого человека. Притом их лошади остались целы, а собак прикончили, На берегу лежат их скелеты. Ясно, что индейцы тут ни при чем. Индейцы увели бы с собой и лошадей, и уж, конечно, сняли бы с мертвецов все, что представляет хоть какую-нибудь ценность. Индейцы? Нет, это не их рук дело. Кто же все-таки совершил убийство? Об этом можно было легко догадаться. Там... где нашли скелеты собак, земля была мягкая, но на ней остались следы копыт еще одной лошади, кроме лошадей, убитых охотников. Нашлись люди, которые распознали, чьи это следы. То были следы хорошо известного всем вороного коня, принадлежащего Карлосу, охотнику на бизонов. И так преступление совершил Карлос. Многие знали, что он не в ладах с Мануэлем. Наверное, они встретились и повздорили. А может быть, это еще вероятнее. Карлос набрел на Мануэля и Пипе, когда они спали у костра. Незаметно подкрался и расправился с ними. Мануэля он застрелил на месте. И тот упал в огонь. Труп его наполовину сгорел. Второй охотник пытался скрыться, но кровожадный преступник настиг его и прикончил. На голову всеми осужденного Карлоса посыпались новые проклятия. При упоминании его имени люди крестились и произносили либо молитву, либо ругательство. Матери пугали им непослушных детей. Имя Карлоса, охотника на бизонок, вселяло больший ужас, чем слух о нашествии индейцев. Среди жителей Сан-Ильдефонса усилилась вера в сверхъестественное. Теперь почти никто уже не сомневался, что мать Карлоса колдунья, и, конечно, все эти дела ее сын совершал при ее помощи и по ее научению. Никто не надеялся больше, что его схватят и убьют. Разве это возможно? кто сумеет связать этого дьявола и передать его в руки правосудия. Да, никто больше не верил, что его удастся поймать. Нашлись даже такие, которые всерьез советовали схватить его мать колдунью и сжечь на костре. Пока она жива, доказывали они, никакая погоня к Карлосу нипочем. Вот если ее отправить на тот свет, когда удастся наказать и убийцу. Весьма вероятно, что эти советчики и одержали бы верх. На их стороне было большинство, и к тому же их открыто поддерживали отцы и иезуиты. Однако, прежде чем общественное мнение окончательно созрело для того, чтобы могло совершиться такое страшное жертвоприношение, новое событие круто изменило ход дела. В воскресенье утром Когда люди выходили из церкви, на площадь прискакал весь в пыли и поту всадник. На нем был мундир сержанта Улан, и все сразу узнали сержанта Гомеса. В несколько минут его окружила толпа зевак. Несмотря на воскресный день, со всех сторон раздались громкие возгласы ликования. Вверх полетели шляпы, крики вива потрясали воздух. Что же за новость возвестил Гомес? Новость и впрямь необычная. Преступник пойман. Да, это правда. Карлоса схватили, и теперь он в руках солдат. Его захватили не силой и не хитростью. Всему виной предательства. Его предал один из его же людей. А случилось это вот как. Отчаявшись получить известие от Каталины, Карлос решил увести из Сан-Ильдефонса мать и сестру. Он приготовил для них временное жилище глуши, далеко от поселенья, там, где его враги не смогут их настигнуть, а сам хотел вернуться в долину, как только позволят обстоятельства. Он знал, что и за его матерью и сестрой неусыпно следят, и увезти их отсюда совсем непросто. Но все же он сумел добиться бы своего, если бы его не предали. Один из пионов, сопровождавших его в последний раз на охоту, теперь выдал его врагам. Карлос был на ранчо и торопливо собирался в далекий путь. Своего коня он оставил неподалеку, в зарослях. К несчастью, с ним не было Бизона. Верный пес еще не отправился от раны. полученных в схватке в ущелье. Иначе он караулил бы возле ранчо. Теперь Карлосу пришлось поручить это пиону. Рабладу и Вискарра еще раньше подкупили этого негодяя. И он, вместо того, чтобы охранять своего хозяина, успешил с доносом к его врагам. Дом окружили солдаты. Карлос отчаянно сопротивлялся. Несколько человек убил, но в конце концов враги одолели его и захватили. Почти тотчас же после появления Гомеса звук трубы возвестил о приближении отряда Улан, и вскоре они вступили на площадь. Среди них под удвоенной охраной, надежно связанной, ехал верхом на муле пленник. Слух о таком необычайном событии распространился очень быстро, и площадь заполнила любопытная толпа, жаждущая увидеть знаменитого охотника на бизонов. Но Карлос был здесь не единственный, на кого люди смотрели с любопытством. За ним через площадь провели еще двух пленниц, и одна из них вызывала не меньшее любопытство зевак, чем сам преступник. Эта пленница — его мать. Сотни глаз смотрели на нее со злобой и страхом. Ее провожали к тюрьме градом насмешек и угроз. «Смерть, колдунье! Смерть!» — кричали изверги, когда она проходила мимо. Даже рассыпавшиеся по плечам волосы и полные слез глаза ее молоденькой спутницы, ее дочери, не тронули сердца фнатичной толпы. Нашлись и такие, которые кричали смерть обеим, смерть матери и дочери. Страже пришлось поспешно втолкнуть пленниц в дверь тюрьмы, чтобы разъяренная толпа не накинулась на них. По счастью, Карлос этого не видел. Ему даже не было известно, что они арестованы. Он надеялся, что мать и сестру оставили на ранчо, не причинив им вреда, а враги Мстят лишь ему одному. Он не знал еще о дьявольских замыслах своих преследователей.